серый. Данька выскочил из дома и, шлепая босыми ногами по влажной от росы траве, подскочил к Муськиной конуре. «Муська!» — позвал он. «Кушать!» Вылив вчерашнейший в миску, Данька снова позвал собаку, но из конуры так никто и не появился. Недолго думая, он заглянул внутрь. Муська, развалившись кверху пузом, тихонько закряхтела, словно предупреждая мальчика быть осторожным. Три крохотных щеночка сопели под ее боком, зарывшись остроносыми мордочками в густой материнский мех. «Ух ты!» Данька потрогал теплые комочки, выбрался из конуры и бросился в дом будить брата. «Некит!» — закричал он, хлопая дверями и громко топая. «Некит, вставай!» Никита, зевая и потирая глаза, нехотя сел на кровати. «Ну чего?» Он широко зевнул, почесался и хотел снова лечь досыпать. «Муська, щенилась!» проорал Данька, забрался брату на постель и принялся скакать. «Три штуки, айда смотреть!» И тут же, спрыгнув на пол, пули вылетел на улицу. Вмиг взбодрившись, Никита вскочил с кровати и побежал следом. Узкая кошка конуры едва вместила головы мальчишек. Оба сразу же оцарапали уши, но все же протиснулись внутрь. Муська тихонько кряхтела, тыкалась носом в мальчишечьи щеки и нежно облизывала маленькие, попискивающие комочки. «Вы что там делаете?» Строгий окрик бабушки Любы так напугал мальчишек, что они одновременно дернулись и бросились выбираться из конуры. Узкий лаз, словно насмехаясь, зажал их головы, взяв в плен любопытных сорванцов. Понаблюдав, как пыхтя и шипя мальчишки пытаются освободиться, бабушка Люба подошла ближе и легонько пощекотала голые пятки внуков. Пыхтение усилилось, и из конуры раздались веселые смешки. «Ладно уж, проныры, давайте помогу». Извлечение бедовых голов, сопровождаемое тихим визгом мальчишек и сокрушенным кряхтением муськи, прошло удачно и быстро. Раскрасневшиеся сорванцы, почесывая содранные уши, отправились домой. Завтракать. Проглотив горячие пирожки и выпив по кружке молока, Данька и Никита снова рванули на улицу. «Стоять!» Очередной окрик бабушки успел затормозить мальчишек у самого порога. «Возьмите пирожки и отвезите их бабушке Лене». «А муську пока не тревожьте, щенков не дергайте. Давайте, берите велосипеды и везите пирожки». Слегка разочарованные мальчишки оседлали железных коней и, вооружившись узелком с пирожками, помчались выполнять задание. Дорога до бабушки от силы, занимавшая пять минут пешком, превратилась в полчаса езды на велосипедах. Объехав все закоулки деревеньки, опробовав бездорожье речных склонов, мальчишки набрели на сток прошлогоднего сена. Побросав велосипеды, с азартом принялись рыть норы, сооружая колючие шалашики. «Данька, ты слышишь?» — спросил друг Никита, отплёвываясь сеном. «Тут есть кто-то! Мыши!» — тут же сделал заключение Данька. «Давай ловить! Лерки подбросим, чтобы знала, что мороженым делиться надо!» Мальчишки затаились, словно котята на охоте. И тут же услышали жалобное мяуканье. Недолго думая, братья полезли на звук, обнаружив маленького серенького косенка, испуганно прятавшегося в сене. Найденный шпушистый и зеленоглазый снова мяукнул и несмело подошел к ребятам. Давай его себе возьмем, тут же предложил Никита. Давай! согласился Данька, осторожно взял малыша на руки и, засунув находку под майку, сел на велосипед. Пирожки! Вспомнил Никита. «Блин, отдать надо!» Схватив помятый и местами рваный пакет, мальчишки бросились к бабушке Лене, оставив гостиниц прямо на пороге, вернулись к велосипедам. Котенок ворочился и щекотался под Данькиной майкой и даже слегка царапался, но был в целости и сохранности доставлен до дома. Отыскав бабушку, мальчики начали наперебой рассказывать, что пирожки доставлены, а главное, найден маленький хорошенький котенок, который ждет у крыльца. «Что ж, будет у нас еще один питомец», — улыбнулась бабушка. «Идите, покормите свою находку, он, наверное, голодный». Обрадованные мальчишки выскочили на улицу, но котенка не увидели. Расстроенные братья искали его по всему двору, громко кричали «Кис-кис», заглядывали под крыльцо, в ягодные кусты, даже лазали к соседям, но шесть след простыл. Когда бабушка Люба вышла, чтобы помочь в поисках, мальчишки уже отчаялись и понурые сидели на лавочке. «Сюда идите, сыщики!» — весело позвала бабушка от Муськи. «Вот он!» Мальчишки, сорвавшись с места, побежали к конуре, а там, уткнувшись в собачье пузо, мурча, сосал молоко, их найдёныш. «Какая Муська у нас заботливая!» — произнес Данька, присев перед конурой на корточке. «Круто, да?» «Круто!» — согласился Никита и добавил грустно. «Теперь и кота трогать нельзя. Сейчас налопается и заснет. Проснется! успокоила его бабушка. Наиграйтесь еще. «Да...» Она от чего то тяжело вздохнула. «Люди вон деток своих выбрасывают, а тут собака, котеночка, пригрела. Все бы такие заботливые были!» «Как муська!» прошептал Данька. «И как вы!» Бабушка чмокнула внуков в макушке. «Желанные вы мои!» С тех пор найденыш, которого после недолгих размышлений назвали Серый, поселился у муськи в конуре. Иногда Серый заходит в дом и ест предложенное угощение, гоняет мышей, но спать всегда идет к Муське в конуру. Щенят давно уже раздали, но Серый так и остался Муськиным детенышем, которому она всегда оставляет часть своей еды, а иногда, как говорит бабушка Люба, Серый приносит к конуре жирных крыс и тушки воробьёв.